Стоит ему только захотеть, может стать большой силой в лондонских деловых кругах. Джонсон заключил про себя, что Каупервуд вот в данном случае проявил несомненную проницательность и даже некоторую вполне допустимую хитрость. Разумеется, это беспощадный делец, но при столкновении различных интересов и при всяких жизненных препятствиях таким в сущности и следует быть. Он уже совсем было собрался уходить, когда к нему подошел Каупервуд. «Я слушал мистер Джонсон, — сказал он, приветливо улыбаясь, — что вы сами интересуетесь вашим подземным транспортом». «Да, до некоторой степени», — учтиво вместе с тем осторожно отвечал Джонсон. «Если я правильно осведомлен через моих поверенных, вы являетесь более или менее экспертом по вопросам, связанным с железнодорожными концессиями». Я прошел школу за океаном, и, сказать вам по правде, чувствую себя здесь совсем новичком. Если вы ничего не имеете против, я был бы очень рад побеседовать с вами как-нибудь на днях. Что если бы мы с вами позавтракали или пообедали, хотя бы у меня в отеле или в каком-нибудь другом месте, где нам не помешают? Они условились встретиться во вторник на следующей неделе в отеле «Браун». Когда все вышли, и в кабинете остался только Сиппенс, Каупер вот повернулся к нему и сказал. «Ну вот, Десото, приобрели еще кучу хлопот. А что вы скажете про этих англичан?» «Да между собой они, может, и ничего, умеют поладить», — угрюмо отвечал Сиппенс, который все еще никак не мог подавить своего раздражения. Так обозлил его этот Джонсон. «Но вам, Патрон, надо быть с ними на стороже. Вам надо около себя верных людей иметь. Своих людей Патрон, чтобы было на кого опереться». «Так-то она так, Десото», — протянул Каупер вот «прекрасно понимая, что, собственно, имеет в виду Сиппенс. Но, с другой стороны, боюсь, что мне придется взять в дело кое-кого из здешней публики. Без этого не обойдется. Нельзя же рассчитывать на то, что они так сразу и согласятся» что вы в таком крупном предприятии орудовали одни американцы. Вы это и сами понимаете. Совершенно верно, патрон, но только все-таки вам надо собрать побольше своих американцев, чтобы здешние дельцы вас не обморочили. Но Каупер вот уже решил про себя, что не будет привлечь к делу группу вот таких добропорядочных и энергичных англичан, как Джонсон, Грифс, Хэншоу, И даже этот невозмутимый тип райдер, который рта не раскрыл на заседании, но так внимательно разглядывал его. «Здесь, где ему придется сразу развернуть дело и действовать решительно, кое-кто из его давних американских сотрудников окажется ему неподходящим. Он хорошо знал, что в деловом мире в критическую минуту на одном чувстве далеко не уедешь. Если жизнь чему-нибудь научила его, так именно этому» и он был отнюдь не склонен пренебрегать жестокими уроками своего беспощадного, но в высшей степени полезного учителя. Глава 31. Несмотря на то, что обе стороны условились не давать до поры до времени в прессу никаких сведений о продаже или покупке линии Черринг-Кросс, тем не менее новость эта, как-то просочилась, возможно, в результате разговоров Райдера, Келтерпа и Деллафилда. Все трое, пайщики и члены правления электротранспортной компании, которая теперь выпустила из рук свое имущество, будучи озабочены неопределенностью положения, частенько обсуждали этот вопрос. Короче говоря, не прошло и нескольких дней, как Кауперлуда со всех сторон начали осаждать репортеры, жаждущие услышать из его уст, подтверждение распространившихся слухов. Калпервуд, вот не считая нужным молчать об этом, сообщил, что передача «Чарринг-Кросс» уже оформляется и в ближайшее время будет должным образом зарегистрирована. Между прочим, он тут же добавил, что приехал в Лондон от не с целью что-либо покупать, ибо его предприятие в Америке требует от него массу времени и сил, но что здесь, в Лондоне, Кое кто из предпринимателей связанных с прокладкой подземной дороги, обратился за советом к нему как специалисту в области финансирования и эксплуатации городского транспорта.